Реддьерд Джозеф Киплинг Маугли Предисловие автора Конечно, сочинение такого рода, как это, требует со стороны редактора обращения к любезности многочисленных специалистов, и плохо отплатил бы он за доброе к себе отношение, если бы не признал себя в долгу перед многими лицами. Прежде всего. Он должен поблагодарить высокоученого и талантливого багаду шаха грузового слона номер 174 по списку Индии, который также, как и его милейшая сестра Пудмини, в высшей степени любезно сообщили историю маленького Тумаи и большую часть материала для рассказа «Слуги Ее Величества». Сведения для приключения Маугли собирались мало-помалу в различные периоды времени, в различных местах и из уст многих лиц, большая часть которых пожелала сохранить полную анонимность. Тем не менее, находясь в такой дали от них, редактор решается выразить свою признательность одному индусскому высокородному джентльмену, обитателю откосов Джакке, за его убедительную, хотя и несколько сатирическую характеристику его же собственной касты жрецов, служителей храма. Сахи, ученый, неутомимый и ревностный исследователь, входивший в состав недавно рассеившейся сионийской стаи, и артист, прославившийся на большинстве местных сельских ярмарках Южной Индии, где его танцы в наморднике, привлекают к нему всю иную прекрасную и культурную часть населения, доставил ценные данные о многих племенах, их нравах и обычаях. Сведения эти вошли в рассказы «Тигр-тигр», охота питона Каа и братья Маугли. За абрис для реки тики тави Редактор остается в долгу перед одним из главных герпетологов Верхней Индии, бесстрашным и независимым исследователем, который, приняв девиз «лучше не жить, но непременно знать», недавно лишился жизни вследствие усердного изучения пород ядовитых змей, водящихся в наших дальневосточных владениях. «Счастливая случайность»? дале редактору возможность во время путешествия на пароходе императрица индии оказать небольшую услугу одному из своих спутников как богато был он вознагражден за эту жалкую услугу о том прочитавший рассказ белый котик могут судить сами книга джунглей братья маугли в сианийских горах Наступил очень жаркий вечер. Отец-волк проснулся после дневного отдыха, зевнул, почесался и одну за другой вытянул свои передние лапы, чтобы прогнать из них остаток тяжести. Волчица-мать лежала, прикрыв своей большой серой мордой четверых барахтавшихся повизгивавших волчат, а в отверстие их пещеры Светила луна. «Огур!» Сказал отец-волк. «Пора мне идти на охоту». И он уже готовился Пуститься по откосу горы, Когда маленькая тень С пушистым хвостом Показалась подле входа в пещеру И жалобно провизжала. «Пусть тебе сопутствует удача, О вождь волков! Пусть судьба даст Твоим благородным детям Сильные белые зубы!» Пусть счастье улыбается им, и да не забывают они голодных, — говорил шакал табаки, лизоблюд. Волки Индии презирали табаки за то, что он всем причинял неприятности, сплетничал и поедал тряпье и лоскутье кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем в джунглях боялись его, потому что шакалы способны сходить с ума. А в таком состоянии они забывают всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают. Когда маленький шакал сходит с ума, даже тигр прячется от него. Ведь для дикого создания безумия величайший позор. Мы называем эту болезнь водобоязнью. В джунглях же ее считают дивани, безумием. — Войди же и посмотри, — сухо сказал ему волк. — Только в пещере нет ничего съедобного. — Для волка нет, — ответил табаки. — Но для такого скромного создания, как я, даже обглоданная кость — великолепный пир. Что такое мы, Джедур-Лок, племя шакалов, чтобы выбирать и пробовать? Мелкими шажками он вбежал в самую глубь пещеры, отыскал там оленью кость с остатками мяса, присел и принялся с наслаждением ее грызть. — Прими великую благодарность за прекрасное угощение, — сказал он, облизываясь. — Какие красавцы! Благородные дети! Какие у них большие глаза! А еще такие юные! Впрочем, что я? — Мне следовало помнить, что королевские дети с первого дня своей жизни взрослые. Табаки, как и все остальные, отлично знал, что похвалы, сказанные детям в лицо, приносят им несчастье, и ему было приятно видеть, что волки-родители встревожились. Табаки посидел, молча радуясь, что он сделал им неприятность, потом презрительно сказал. «Шерхан переменил место охоты. Он сказал мне, что всю следующую луну будет охотиться в этих горах». Шерхан был тигр, живший в двадцати милях от пещеры близ реки Вингунга. «Он не имеет на это права», — сердито начал отец-волк. «По законам джунглей он не имеет права без предупреждения менять место охоты. Он распугает всю дичь на десять миль, А мне, мне предстоит охотиться эти два дня». «Недаром мать Шерхана назвала его Лунгри, хромым», — спокойно заметила волчица. «Он хромает со дня рождения и потому всегда убивал только домашний скот. В деревне Вингунга сердится на него, а теперь пришел сюда, чтобы раздражать наших людей. Они обыщу джунгли, когда он убежит. и нам с детьми придется спасаться от подожженной ими травы. Действительно, мы можем поблагодарить Шерхана. — Передать ему вашу благодарность? — спросил Табаки. «Прочь — Прочь! — лязгнув зубами, сказал отец Волк. — Прочь! Ступай охотиться со своим господином! Достаточно неприятностей наговорил нам ты. — Я уйду! — спокойно ответил Табаки. — Слышите, в чащах рычит Шерхан. Я мог бы даже и не говорить вам о нем. Отец-волк прислушался. В долине, которая спускалась к ручью, раздалось сухое, злобное, продолжительное ворчание ничего не поймавшего тигра, которому не стыдно, что все в джунглях узнали о его неудаче. — Глупец! — сказал волк. — Он начинает работу с таким шумом, Неужели он думает, что наши олени похожи на его откормленных быков? — Сегодня он охотится не на оленя и не на быка, — сказала волчица. — Его дичь — человек. Ворчание превратилось в громкое рычание, которое, казалось, неслось со всех сторон. Именно этот звук заставляет терять рассудок спящих под открытым небом дровосеков и цыган. Именно слыша его, они иногда бросаются прямо в пасть тигра. — Человек! — сказал отец-волк, оскалив свои белые зубы. — Фу! Неужели в болотах мало водяных жуков и лягушек, чтобы он еще ел человека, да еще в наших местах? Закон джунглей, никогда не приказывающий чего-либо беспричинно, позволяет зверям есть человека только когда зверь убивает его, желая показать своим детям, как это надо делать, но тогда он должен находиться вне мест охоты своей стаи или племени. Настоящая причина этого состоит в том, что вслед за убийством человека, рано или поздно, Являются белые на слонах и с ружьями, и сотни коричневых людей с гонгами, ракетами и факелами. И все в джунглях страдают. Однако между собой звери говорят, что закон запрещает убивать человека, потому что он самое слабое и беззащитное изо всех живых созданий. И, следовательно, трогать его недостойно охотника». Кроме того, они уверяют, и справедливо, что людоеды страшно худеют и теряют зубы. Рычание стало громче. И вдруг послышалось «Аррррр» короткий крик падающего тигра. «Он промахнулся», — сказала волчица-мать. «Что там?» Было слышно, что шерхан со свирепым ворчанием бросается от одного куста, К другому — У этого глупца так мало смысла, что он прыгнул на костер дровосека и обжег себе лапы, — сказал волк. — С ним и табаки. — А кто поднимается по откосу? — спросила волчица-мать и насторожила одно ухо. — Приготовься. В чаще зашелестели листья. Волк осел на задние лапы, собираясь броситься на добычу. потом если бы вы наблюдали за ним вы увидели бы самую удивительную вещь на свете волка остановившегося на половине прыжка еще не увидав на что он кидается зверь прыгнул и в ту же минуту постарался остановиться вследствие этого он поднялся на четыре или пять футов от земли и упал на лапы почти на то самое место с которого начал нападение. «Человек!» — коротко сказал он. «Детеныш человека! Смотри!» Как раз против волка, держась за одну из низких веток, стоял маленький, совершенно обнаженный, коричневый мальчик, только что научившийся ходить, весь мягонький, весь в ямочках. Он посмотрел прямо в глаза волку и засмеялся. — Так это человеческий детеныш? — сказала волчица-мать. — Я никогда не видала их. Дай-ка его сюда. Волк, привыкший переносить своих волчат, в случае нужды может взять в рот свежее яйцо, не разбив его. А потому хотя челюсти зверя схватили ребенка за спинку, Ни один его зуб не оцарапал кожи маленького мальчика. Отец-волк осторожно положил его между своими детенышами. — Какой маленький, совсем голенький, и какой смелый! — мягко сказала волчица-мать. Ребенок расталкивал волчат, чтобы подобраться поближе к ее теплой шкуре. — Ай, да он кормится вместе с остальными! — Вот так человеческий детеныш! Ну, скажи-ка, была ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между ее волчатами живет человеческий детеныш? «Я слышал, что такие вещи случались. Только не в нашей стае и не в наши дни», — ответил отец-волк. «На нем совсем нет шерсти». И я мог бы убить его одним толчком лапы но взгляни он смотрит и не боится лунный свет перестал проникать в отверстие пещеры большая четвероугольная голова и плечи шерхан заслонили свободное отверстие а позади тигра вижал табаки мой господин мой господин он вошел сюда — Шерхан оказывает нам великую честь, — сказал волк-отец, но в его глазах был гнев. — Что угодно Шерхану! — Сюда вошел детеныш-человека, — ответил тигр. — Его родители убежали. — Отдай мне его! Как и говорил волк, Шерхан прыгнул в костер дровосека и теперь бесновался от боли в обожженных лапах. Но волк-отец знал, что тигр не мог войти в слишком узкое для него отверстие пещеры. И так уже края боковых камней сдавливали плечи Шерхана, и его лапы сводила судорога. То же самое чувствовал бы человек, если бы он старался поместиться в бочонок. — Волки — свободный народ, — сказал глава семьи. — Они слушаются вожака стаи. а не какого-нибудь полосатого поедателя домашнего скота. Человеческий детеныш наш. Мы убьем его, если захотим. Вы захотите, вы не пожелаете. Что за разговоры? Клянусь убитым мною быком, я не буду стоять, нюхая вашу собачью будку и прося того, что мне принадлежит по праву. «Это говорю я, Шерхан!» Рев тигра наполнил всю пещеру, как раскаты грома. Волчица-мать стряхнула себя своих детенышей и кинулась вперед. Ее глаза, блестевшие в темноте, как две зеленые луны, глянули прямо в пылающие глаза Шерхана. «Ты говоришь, а отвечаю я, Ракша!» Человеческий детеныш мой, храмуля, да, мой, его не убьют, он будет жить, бегать вместе со стаей, охотиться со стаей, и в конце концов убьет тебя, преследователь маленьких голых детенышей, поедатель лягушек и рыб, да, он убьет тебя, а теперь убирайся, или клянусь убитым мною сампхуром, Я не ем палого скота. Ты, обожженное животное, отправишься к своей матери, хромая хуже, чем в день твоего рождения. Уходи!» Отец-волк посмотрел на нее с изумлением. Он почти позабыл тот день, в который после честного боя с пятью другими волками увел с собой свою подругу. Или время, когда она бегала в стае, и ее называли демоном, не из одной любезности. Шерхан мог встретиться лицом к лицу с волком-отцом, но биться с Ракшей не хотел, зная, что на ее стороне все выгоды и что она будет бороться насмерть. Поэтому со страшным ворчанием он попятился, освободился из входа в пещеру и, наконец, крикнул. «Каждая собака лает у себя во дворе!» Увидим, что-то скажет сама стая об этом нежниченье с приемышем из человеческого племени. Он мой, и в конце концов попадется мне в зубы, говорю вам, о вы, пушистохвостые воры!» Волчица, задыхаясь, бросилась обратно к своим волчатам. И отец-волк серьезно сказал ей, «В этом отношении Шерхан прав». «Человеческого детеныша надо показать стае. Скажи, ты все еще хочешь оставить его у себя?» «Хочу ли?» — произнесла она. «Он бесшерстый, голодный. Пришел ночью совсем один, а между тем не боялся. Смотри!» — он оттолкнул одного из моих детей. «Этот хромой злодей убил бы его и убежал в Вингунга». К нам пришли бы люди, и в отместку разрушили бы все наши логовища. Оставляю ли я его у себя? — Ну, конечно. — Лежи, лежи, лягушечка. О, ты, Маугли. Да-да, я назову тебя Маугли, лягушка, и когда-нибудь ты будешь охотиться на Шерхана, как он охотился на тебя. — Но что-то скажет наша стая. — протянул отец-волк. Закон джунглей очень ясно говорит, что каждый вновь женившийся волк может отделиться от своей стаи. Однако едва его волчата вырастут настолько, чтобы хорошо держаться на ногах, он обязан привести их и представить совету стаи, который обыкновенно собирается в полнолуние. Это делается для того, чтобы остальные волки узнали их. После такого осмотра волчата имеют право бегать куда им угодно, и пока они не поймают первого оленя. Для волка, убившего одного из них, нет оправданий. Убийцу наказывают смертью. Подумав хорошенько, вы увидите, что это справедливо. Отец-волк выждал, чтобы его волчата научились бегать наконец. В день собрания стая взял с собой их, Маугли, волчицу-мать, и отправился к скале Совета. Так называлась вершина холма, вся покрытая большими валунами и камнями, посреди которых могло спрятаться около сотни волков. Акела, большой серый волк-одиночка, благодаря своей силе и хитрости, вожак стаи, во всю свою длину растянулся на камни. Ниже сидели сорок или больше волков, всех оттенков шерсти, начиная с ветеранов, с окраской барсука, которые могли одни вступать в борьбу с диким буйволом, до юнных черных трех годовиков, воображавших, будто такая борьба им по силам. Вот уже целый год одинокий волк водил стаю. В дни своей юности... келло два раза попадался в капканы раз его избили и бросили считая мертвым поэтому он знал обычаи и уловки людей мало было разговоров волчата возились и кувыркались в центре кольца который составляли их матери и отцы время от времени один из старших волков спокойно подходил какому-нибудь волчонку внимательно осматривал его и, бесшумно ступая, возвращался на прежнее место. Иногда та или другая волчица выталкивала носом своего детеныша в полосу лунного света, желая, чтобы его непременно заметили. Акелло же со своей скалы восклицал. — Вы знаете закон! Вы знаете закон! Хорошенько смотрите, о волки! И протяжный тревожный вой матерей подхватил. «Смотрите! Хорошенько смотрите! О, волки!» Наконец и в эту минуту на шее Ракши поднялась высокая щетина. Отец-волк вытолкнул маугли лягушку как они назвали мальчика, на самую середину открытого пространства. И он уселся там. и стал со смехом играть камешками, блестевшими при лунном свете. Акелло не поднял головы, продолжая монотонно выкрикивать «Смотрите хорошенько!» Из-за скалы послышалось глухое рыканье, голос Шерхана. Тигр кричал «Детеныш мой! Отдайте его мне!» Зачем свободному народу детеныш человека? Акела даже ухом не шевельнул. Он только протянул. Смотрите хорошенько, о волке! Разве свободному народу есть дело до чьих-либо заявлений, кроме постановлений свободного народа? Хорошенько смотрите! Послышались тихие, недовольные, ворчащие голоса. Один молодой волк, которому шел четвертый год, бросил Акеле вопрос тигра «Что делать свободному народу с детенышем человека?» Надо заметить, что в силу постановлений закона джунглей, в случае споров относительно права вступления какого-нибудь детеныша в стаю, за его принятие должны высказаться по крайней мере двое из стаи, но не его отец или мать. «Кто за этого детеныша?» — спросил Акелла. «Кто из свободного народа высказывается за его вступление в стаю?» Ответа не было. И волчица-мать приготовилась к бою, который, она знала, будет для нее последним. Тогда Балу, не принадлежавший к роду волков, но которого допускают в совет стаи, старый Балу, Сонный бурый медведь, преподающий волчатам закон джунглей, имеющий право расхаживать повсюду, потому что он ест только орехи, коренья и мед, поднялся на задние лапы и проревел. — Человеческий детеныш! Человеческий детеныш! Я высказываюсь за него. В нем нет ничего дурного. «Я не обладаю даром слова, но говорю правду. Пусть он бегает вместе со стаей. Примите его вместе с остальными. Я буду учить его». «Нам нужен еще голос», — сказала Келла. Балу высказался, а ведь он учитель наших молодых волков. «Кто кроме Балу подаст голос за человеческого детеныша?» Стройная тень скользнула в кольцо волков. Это была Багира, черная пантера. Вся черная, как чернила, но с пятнами, видными, как водяные клейма при известном освещении. Все знали Багиру, и все боялись становиться ей поперек дороги, потому что она была хитра, как табаки, мужественна, как дикий буйвол, неудержима, как раненый слон. Тем не менее, ее голос звучал мягко, точно звук падающих с дерева капель дикого меда, а ее шерсть была нежнее лебяжьего пуха. — О, Акелла, и ты свободный народ, — промурлыкала она, — я не имею права голоса в ваших собраниях, но закон джунглей говорит, что в случае сомнений... Возникших относительно нового детеныша, сомнений, не касающихся охоты, его жизнь можно купить за известную цену. И закон не определяет, кто может и кто не может заплатить за сохранение его жизни. «Правильно ли я говорю?» «Правильно, правильно!» — ответили вечно голодные молодые волки. «Слушайте Багиру!» Детеныша можно купить за известную цену, так говорит закон. Я знаю, что не имею здесь права голоса, а потому прошу вас позволения говорить. Говори! — послышалось двадцать голосов. Позорно убить безволосого детеныша. Кроме того, он может вам пригодиться, когда вырастет. Балу говорил в его пользу. «А если вы согласитесь принять человеческого детеныша, я к словам Балу прибавлю только что убитого мной молодого и очень жирного быка, который лежит меньше, чем в полумиле отсюда. Трудно ли принять решение?» Поднялся гул голосов. Звучало. «Стоит ли рассуждать? Он умрет от зимних дождей. Солнце сожжет его!» Какой вред может принести нам безволосая лягушка? Пусть себе бегает со стаи. А где бык, Багира? Примем детеныша. И все закончил глубокий лающий голос Акеллы. Смотрите хорошенько, смотрите хорошенько, о волки! Внимание Маугли по-прежнему привлекали камешки. Он даже не замечал, что волки один за другим подходили, осматривали его. Наконец все спустились к убитому быку. На скале совета остались только Акелла, Багира, Балу, волки-усыновители Маугли, а в темноте все еще раздавалось ворчание Шерхана, который сердился, что ему не отдали мальчика. «Да-да, реви хорошенько себе в усы», — сказала Багира. «Придет время... когда человеческий детеныш заставит твой голос звучать другим образом. Это будет так, или я ничего не знаю о людях. — Вы хорошо сделали, — сказала Акела. — Люди и их щенята очень умны. Со временем он сделается нашим помощником. — Конечно, он сделается твоим помощником в тяжелую минуту. «Ведь никто не может надеяться вечно водить стаю», — заметила Багира. Акелло ничего не сказал. Он думал о времени, наступающем для каждого вожака, когда его силы уходят, и он все слабеет и слабеет, пока, наконец, стая не убивает его и не является новый вожак, которого, в свою очередь, тоже убьют. «Уведи его!» — сказал Акелло отцу-волку, — и воспитай его в правилах свободного народа. Таким-то образом Маугли был введен в сионийскую волчью стаю, благодаря внесенной за него платье и доброму слову балу. Теперь вам придется перескочить через десять или одиннадцать лет и самим угадать, какую удивительную жизнь Маугли вел среди волков. потому что если бы описать ее, это наполнило бы множество книг. Он рос вместе с волчатами, хотя, понятно, они сделались взрослыми волками, когда он еще оставался ребенком. Отец-волк учил его ремеслу и говорил обо всем, что находится и что происходит в джунглях. Наконец, каждый шелест в траве, каждое легкое дыхание жаркого ночного воздуха каждая гуканье совы над его головой легчайший скрип как те летучие мыши опустившиеся на дерево каждый плеск прыгающей в крошечных озерках рыбы все для мальчика стало так важно и понятно как конторская работа для дельца Когда Маугли не учился он сидел на солнце спал ел и опять спал когда он чувствовал себя грязному или когда ему бывало жарко, он плавал в естественных лесных прудах. Когда ему хотелось мёду, Балу сказал мальчику, что мед и орехи так же вкусны, как и сырое мясо, он взбирался за ним на деревья. Подниматься на высокие стволы его научила Багира. Лежа на высокой ветке, пантера кричала «Сюда, маленький братец!» и в первое время Маугли прижимался к сукам точно ленивец, но со временем стал перекидываться с одной ветки на другую почти со смелостью серой обезьяны. Во время собраний стаи он занимал указанное ему место на скале совета и в это время открыл, что когда ему случалось пристально смотреть на какого-нибудь волка, тот невольно опускал глаза. узнав это Маугли стал в виде забавы впиваться взглядом в глаза волков. Иногда он вынимал длинные шипы, засевшие между пальцами его друзей, потому что волки страшно страдают от шипов и колючек, попавших в их кожу. По ночам мальчик спускался с горного откоса к возделанным полям и с большим любопытством смотрел на поселян в их хижинах, однако не доверял людям. так как Багира однажды показала ему до того хитро спрятанный в заросли ящик с падающей дверцей, что он чуть не попал в него. Тогда Пантера сказала ему, что это ловушка.